Часть вторая. Выбираем победителей. Здесь мы поговорим о том, как воспользоваться своим преимуществом, как найти самые перспективные инвестиционные возможности, как оценить имеющиеся инвестиции и чего можно ожидать от каждой из шести категорий акций, какой должна быть идеальная компания и какую компанию следует обходить стороной, что значит прибыль для успеха или провала акций, Какие вопросы нужно задавать при исследовании акций? Как следить за делами компании? Как добывать информацию и как оценивать контрольные показатели? Денежные средства, заемные средства, коэффициент цена-прибыль, валовая прибыль, балансовая стоимость, дивиденды и другое. Глава 6. Как найти десятикратник? Поиск десятикратника лучше всего начинать дома. Не в буквальном смысле этого слова, а, скажем, в ближайшем торговом центре или еще лучше на своей работе. Ведь первые признаки успеха большинства уже упомянутых десятикратников Dunkin' Donuts, The Limited, Subaru, Dreyfus, McDonald's, Tambrons и Pep Boys были очевидными для многих в самых разных уголках страны. И пожарник в Новой Англии, и жители центральной части штата Огайо, где появились первые заведения Kentucky Fried Chicken, и посетители магазинов Pick and Save, Могли сказать, это превосходно, интересно, а что у них с акциями? Задолго до того, как Уоллс-3 заинтересовалась этими компаниями. Средний человек наталкивается на перспективные компании 2-3 раза в год, а иногда и чаще. Например, успехи Pep Boys были очевидными не только для ее руководителей и служащих, но и для адвокатов и аудиторов, поставщиков, сотрудников рекламных агентств, художников-оформителей, строителей новых магазинов и даже уборщиц. Сигнал получили тысячи потенциальных инвесторов. А что говорить о сотнях тысяч покупателей? В то же время сотрудник Pep Boys, который занимался страхованием своей компании, не мог не заметить роста стоимости полисов, что является верным признаком подъема страховой индустрии. Не исключено, что он задумался о включении акций страховых компаний в свой портфель. А может быть, строители, работающие на Pep Boys, обратили внимание на стабильность цен на цемент? Раз так, значит поставщики цемента переживают хорошие времена. В торговых цепочках перед людьми, которые делают вещи, продают их, занимаются уборкой, контролируют качество, открываются многочисленные инвестиционные возможности. В индустрии взаимных фондов, где работаю я, вряд ли кто из продавцов, служащих, секретарей, аналитиков, бухгалтеров, телефонных операторов и программистов проглядел бум начала 1980-х годов, в результате которого акции взаимных фондов резко взлетели. Чтобы заметить рост «Эксон» или повышение цен на нефть, Не обязательно быть вице-президентом компании – это по силам разнорабочему, геологу, буровику, поставщику, владельцу бензоколонки, автомеханику и водителю. Не обязательно работать в кодек, чтобы понять, как скажется проявление недорогих простых в обращении высококачественных 35 миллиметровых фотоаппаратов из Японии на объеме продаж фотопленки. Это ясно любому продавцу пленки, владельцу и продавцу фотомагазина. Да и свадебный фотограф вряд ли не заметит, что многие гости щелкают своими фотоаппаратами, мешая ему работать. Любители кино знают не хуже Стивена Спилберга, какой из новых блокбастеров или сериалов кинокомпаний Paramount и Orion Pictures принесет им сверхприбыль. Любой актер, статист, директор, каскадер, осветитель, гример или билетер задумается о покупке акций Orion при виде аншлагов 6 недель кряду. А может быть, вы учитель в школе, где решено опробовать новое устройство для контроля посещаемости. С этим новшеством учителям не придется тратить массу времени на перекличку. На месте учителей я бы первым делом поинтересовался, кто производит эти устройства. Чем хороша компания Automatic Data Processing, которая за неделю обрабатывает 9 миллионов зарплатных чеков для 180 тысяч мелких и средних организаций. До тем, что это блестящая инвестиционная возможность. Компания стала публичной. В 1961 году и с тех пор ежегодно демонстрирует рост прибыли. Минимальный прирост – 11% – пришелся на время экономического спада 1982-1983 годов, когда многие компании показывали убытки. Глядя на название «Automatic Data Processing», можно подумать, что это очередная высокотехнологичная компания, которых я стараюсь избегать. На самом деле компания не компьютерная, она просто использует компьютеры для обработки зарплатных чеков – а пользователи больше всего выигрывают от высоких технологий. Под влиянием конкуренции компьютеры дешевеют. Фирмы, вроде Automatic Data Processing, покупают их по более низким ценам и сокращают затраты. Результат – рост прибыли. Акции этой компании, размещенные при первоначальном предложении по 6 центов с учетом дробления, без лишнего шума выросли к настоящему времени до 40 долларов. Иными словами, они превратились в 600-кратник. Их максимальная цена перед октябрьским обвалом 1987 года составляла 54 доллара. Собственные средства компании вдвое превышают заемные средства, и признаков замедления роста не наблюдается. Успех Automatic Data Processing видели не только руководители и работники 180 тысяч небольших компаний-клиентов, но и добрая половина финансистов с Уолл-Стрит. Дело в том, что крупнейшими клиентами Automatic Data Processing являются брокерские организации. Пока мы выбиваемся из сил в поисках акций победителей, эти акции сами ищут нас. Десятикратник на язвенной болезни. Возможно ли такое? Что если пенсионер живет в 10 милях от ближайшего светофора, питается со своего огорода и не имеет телевизора? Не исключено, что раньше или позже ему придется посетить врача. Деревенская жизнь наградила его язвой и одновременно предоставила возможность познакомиться с компанией SmithKline Backman. Препарат «Тагомет» появился в аптеках в 1976 году. О чудо-лекарстве узнали сотни врачей, тысячи пациентов и миллионы их друзей и родственников. А также аптекари, отпускающие это лекарство и курьеры, у которых заказы на доставку лекарства, занимали полдня. Для больных «Тагомет» оказался настоящим подарком, а для инвесторов – золотой жилой. С точки зрения больного, идеальным является лекарство, которое излечивает раз и навсегда. С точки зрения инвестора, идеальным является лекарство, которое больному приходится принимать постоянно. Тагомет был из ряда последних. Страдающим язвой он приносил облегчение на некоторое время, после чего они снова и снова принимали его. Выгоду от этого получали акционеры Смис Клайн Бекман, производивший Тагомет. В значительной мере из-за Тагомета акции компании выросли с 7,5 долларов 1977 год до максимума в 72 доллара 1987 год. Больные и врачи имели значительное преимущество перед профессионалами Уолл-Стрит. Хотя кое-кто из профессионалов наверняка страдает от язвенной болезни. Работа уж больно беспокойная. С мисс Клайн Бекман в списке с рекомендацией покупать не было, поскольку ее акции начали заметно расти не сразу. За время клинических испытаний препарата в 1974-1976 годах стоимость акций поднялась с 4 до 7 долларов. Когда Тагомет был одобрен, Акции продавались по 11 долларов, но ну а потом они резко взлетели до 72 долларов. Полезно работать с графиками. С графиками я работаю целый день. Книга графиков, отражающих серьезные и менее значительные движения цен, у меня всегда под рукой. Одна на работе, а вторая дома. Эти замечательные издания значат для меня то же, что и семейные фотоальбомы для многих людей. Если бы перед моими глазами промелькнула жизнь, я бы наверняка увидел график «Flying Tiger» моего первого десятикратника. Apple компьютер открытых не без помощи семьи. Polaroid, напоминающий мне о новом фотоаппарате, с которым мы с женой отправились в свадебное путешествие. Тогда все было более примитивно, и чтобы получить изображение, приходилось ждать 60 секунд. Поскольку у нас не было часов, Кэролин, которая прослушала курс физиологии, отсчитывала время по ударам пульса. Тем, кто прозевал тагомит второй шанс дала компания Glaxo производитель еще одного чуда лекарства для язвенников. Зонтак проходил клинические испытания в начале 1980-х годов и был одобрен в 1983 году. Потребители приняли Зонтак так же хорошо, как и Тагомет, поэтому прибыль Глаксоу оказалась столь же высокой. В период с середины 1983 по 1987 год акции ГЛАКСО выросли с 7,5 до 30 долларов. Покупали ли акции СМИС Клайн или ГЛАКСО врачи, назначавшие своим пациентам Тагомет и Зонтак? Сомневаюсь. Они скорее вкладывали средства в акции нефтяных компаний. Вряд ли их обошли слухи о том, что Union Oil of California является кандидатом на поглощение. Но руководство Union Oil, вероятнее всего, покупало акции фармацевтических компаний, в частности, горячие выпуски, вроде American Surgery Centers, которые в 1982 году продавались по 18,5 долларов, а теперь стоят 5 центов. «Если бы среди врачей провели опрос, ручаюсь, единицы сказали бы, что держат акции медицинских компаний» а большинство – акции нефтяных компаний. Подобный опрос владельцев обувных магазинов показал бы, что большинство из них предпочитает акции аэрокосмических компаний, а инженеры аэрокосмических компаний, скорее всего, инвестируют в акции производителей обуви. Не знаю, почему чужие акции, словно яблоки из чужого сада, кажутся лучше. По-видимому, успешные инвестиции представляются такими маловероятными, что кажется, они возможны только где-то очень далеко, в ином мире, не на Земле, а на небесах. Вот почему врачу, знающему фармацевтический бизнес изнутри, комфортнее инвестировать в Сламбергер, обслуживающую нефтегазовую отрасль, в которой он ничего не смыслит. А руководство Сламбергер, скорее всего, держат акции Johnson Johnson или American Home Products. По правде говоря, совсем не обязательно знать все о компании, чтобы предугадать рост ее акций. Главное понимать следующее. Первое. Специалисты нефтяной отрасли лучше врачей знают, когда нужно покупать или продавать акции с Ламбергер. Второе. Врачи лучше специалистов нефтяной отрасли знают, когда следует инвестировать в успешные лекарства. У того, кто имеет конкурентное преимущество, всегда больше шансов обойти других, которые позже узнают о важных изменениях в соответствующей отрасли. Нефтяник, вложивший по совету брокер-разбережения в СМИС-Клайн, узнает о том, что больные отказались от тагомета и перешли на лекарство выпускаемое конкурентом, только тогда, когда СМИС-Клайн упадет на 40%, а плохие новости будут полностью учтены в цене. Используя слово «учет», Уолл-стрит намекает на свою способность предугадывать неожиданные события. Зато именно нефтяник первым уловит признаки оживления в нефтедобывающих штатах. Оживление, которое приведет к росту сламбергер – Бывает, что купленные на удачу акции приносят большую прибыль. Однако, на мой взгляд, такой подход сродни состязанием в неравных условиях, например, когда Марафонис решает показать результат в бобслее. Двойное преимущество. Мы рассуждаем о руководителях нефтяных компаний и их знаниях, и тут же переходим к покупателям, стоящему у кассы магазина Pep Boys, с их знаниями. Однако, вряд ли стоит ставить всех на одну доску. Одни до тонкостей понимают специфику отрасли – Другие могут похвастаться лишь потребительской осведомленностью об определенном товаре. Вместе с тем, опыт и тех, и других по-своему полезен при выборе акций. Преимущество профессионала в том, что он хорошо знает, когда надо покупать, а когда воздержаться от покупки акций, относительно известных компаний, особенно в циклических отраслях. Работник химической промышленности первым видит, что спрос на поливинилхлорид растет, что цены идут вверх, а запасы сокращаются – Он, в силу своего положения, знает, что на рынке отсутствуют новые конкуренты. Нового строительства нет, а для открытия нового завода требуется 2-3 года. Все это создает условия для роста прибыли компаний, производящих поливинилхлорид. Если владелец магазина автомобильных шин Goodyear после трехлетнего застоя вдруг начинает с трудом удовлетворять новые заказы, то он получает сильный сигнал, указывающий на возможность подъема компании Goodyear. Ему известно, что ее шины новой модели – одни из лучших. Остается позвонить брокеру и запросить информацию об этом производителе шин, не дожидаясь, пока он сам позвонит и начнет расхваливать Wang Laboratories. Какая ему польза от компании Wang, если его работа не связана с компьютерами? Что он знает лучше тысяч других людей? Если ничего, то у Wang у него никаких преимуществ. Те же, кто продает, производит или распространяет шины, имеют преимущество в компании Goodyear. Перед людьми, имеющими отношение к цепочкам поставок производящих отраслей, открываются бесчисленные инвестиционные возможности. Обнаружить перспективные акции можно и в сфере обслуживания, и в страховом бизнесе, и в издательском секторе. Покупатели и продавцы прекрасно знают, где образовался дефицит, а где предложение избыточно, прекрасно видят изменения цен и спроса. Впрочем, в автомобильной отрасли ценность такой информации невелика, поскольку отчеты о продажах автомобилей составляются каждые 10 дней. Уолл-стрит просто одержима автомобилями. Однако в большинстве случаев простой обыватель может опередить финансовых аналитиков на 6-12 месяцев. Это дает ему невероятное преимущество в прогнозировании роста прибыли компании. А прибыль, как я покажу чуть позже, влияет на рост курса акций. Совсем не обязательно ориентироваться на рост продаж. Компании могут обладать потрясающими скрытыми активами, не отраженными в балансе. Специалист по недвижимости может обнаружить, что одно из сетей универмагов принадлежат четыре квартала в деловом центре Атланты, которые учтены на балансе в ценах, существовавших до гражданской войны. Это, несомненно, скрытый актив. Похожие находки случаются и в золото- и нефтедобывающей отрасли, у лесозаготовителей и на телевизионных станциях. Ищите компанию, где стоимость активов на акцию превышает рыночную цену акции. В этом случае можно купить акции за даром. Я сам не раз так делал. Тысячи работников компании Storer Communications и ее филиалов, а также бесчисленное множество работников кабельного и сетевого телевидения вполне могли узнать о том, что стоимость имущества Storer на акцию составляла 100 долларов при курсе акций 30 долларов. Руководство прекрасно знало об этом, а сценаристам и разработчикам телепрограмм, телеоператорам и кабелеукладчикам стоило бы поинтересоваться. После этого нужно было только купить акции Storer по 30, 35, 40 или 50 долларов, и ждать, когда подтянутся эксперты с Уолл-стрит. В конце 1985 года компанию выкупили и превратили в частную по цене 93 доллара 50 центов за акцию, что, как выяснилось, в 1988 году было почти что даром. Я бы мог заполнить всю аудиокнигу примерами того, какое преимущество дает обычному инвестору знание того или иного бизнеса. Кроме этого, есть еще и преимущество потребителя, которое очень помогает находить победителей среди новых, небольших и быстрорастущих компаний, особенно розничных. Каким бы преимуществом вы не обладали, главное, что у вас появляется возможность создать собственную систему выбора акций, независимую от Уолл-стрит, которая всегда узнает новости с опозданием. Мое чудесное преимущество. «Кто, как не ваш покорный слуга, сидящий в офисе Фиделити, должен был иметь преимущество во время бума на рынке финансовых услуг и взаимных фондов? Я получил чудесный шанс отыграться за промах с Pebble Beach, который принадлежит лучшее поле для гольфа. Все же меня можно простить за это, ведь гольф и парусный спорт – мои увлечения а взаимные фонды – работа. Ею я занимаюсь почти 20 лет» и знаком с половиной руководителей финансовых учреждений. Я отслеживаю дневные взлеты и падения курсов и могу уловить важные тенденции за несколько месяцев до того, как их заметят аналитики Уолл-Стрит. У меня были все возможности заработать на подъеме начала 1980-х годов. Его не могли не заметить работники типографии, которые не успевали печатать проспекты эмиссии взаимных фондов. Его должны были видеть торговые представители фондов, которые колесили по стране на своих винибагах и привозили активы в миллиарды долларов. Его должны были ощущать работники технических служб, на глазах которых расширялись офисы Federated, «Франклин», «Дрейфус» и Fidelity. Компании, занимавшиеся продажей паёв взаимных фондов, процветали как никогда в истории, ажиотаж был на лицо. Fidelity не публичная компания, поэтому во время ажиотажа инвестировать в неё было нельзя. Ну а Дрейфус? В 1977 году ее акции торговались по 40 центов, а в 1986 году почти по 40 долларов. За 9 лет они превратились в 100-кратник, и это по большей части на вялом рынке. Акции «Франклин» выросли в 138 раз, а акции «Федератит» до поглощения компании «Этна» в 50 раз. Они были у меня под носом. Я досконально знал все, что происходило с «Дрейфус», «Франклин» и «Федератит». Все складывалось удачно, прибыль росла, движение было очевидным. Знаете, сколько я на этом заработал? Нисколько. Я не купил ни единой акции этих компаний. Ни Дрейфус, ни Франклин, ни Федерайтит. Я упустил великолепный шанс, а когда спохватился, было слишком поздно. Наверное, меня, как тех врачей, слишком занимала компания Union Oil of California. График движения цены акций Дрейфус ассоциируется у меня с идеей, которую я пытаюсь втолковать вам с самого начала. Вкладывайте в то, в чем разбираетесь. Никому не стоит упускать такой шанс второй раз. Я, например, не упустил. Это был обвал рынка 1987 года, глава 17. Полный список десятикратников, например, таких как Доу Джоунс, Зе Гэб, Хёрши Фудс, которые за время работы в Магеллан я либо проглядел, либо продал слишком рано, вы можете увидеть в печатном варианте книги. Некоторые из них принесли мне скромный доход – Остальные же обернулись денежными потерями из-за неудачного выбора момента или просто рассеянности. Список заканчивается на букве «М», но только потому, что мне надоело его продолжать. Он далеко не полон, поэтому остается только гадать, сколько возможностей было упущено».